«Покаяться?» — с недоумением уточнил Глухов, глядя на переминающегося с ноги на ногу Марка. «Что-то новенькое. А в чем тебе надо покаяться?» «Самому интересно», — ответил Марк, переводя взгляд на серую стену кабинета Глухова. «В памяти почему-то всплыло лицо Ани» не раздражающей, высокомерной и халеной женщиной, в которую та превратилась, а жалкой, некрасивой, похожей на пацана-девчонки, какой она была в школе. Он потряс головой, избавляясь от ненужных воспоминаний. «Да просто чокнутая она», — продолжил Марк. «Найти бы, да надавать по заднице». «Но так сегодня мог. Чего ж не надавал?» Насмешливо спросил Глухов. Марк не нашелся с ответом. «Думаю, дело не в тебе. Но то, что тебя хотят убрать, это факт». «Убрать?» — Марк скрестил на груди руки. «В смысле убрать?» «В прямом», — равнодушно ответил Глухов. «Тебя уберут, к шефу нового водилу подсадят, может, мужика, а может и бабу». С сиськами такую, и с задницей. Ну, а дальше? Дальше зависит от того, кто все это начал и зачем. Или убьют, или долю в деле отберут. Или... — Меня уберут? — переспросил Марк. — Меня? Струсил? В голосе Глухого снова звучала насмешка. — Что за молодежь пошла? Иди уже, старостин. Не мешай думать. Марк нехотя развернулся к двери. «И еще!» — сказал ему в спину Глухов. «Шефа пока не говори. Нервничать начнет, а сосуды у него слабые, сам знаешь. Второй инсульт заработает». «Не говорить?» — Марк покачал головой. «Неправильно это». Наружку ему организую. Прикроем», — отмахнулся Глухов. И на этаж ему добавим людей. Все, иди. Марк вышел на улицу. Мерзкий дождь так и не закончился. Шеф должен был провести весь день в офисе, и заняться было совершенно нечем. Марк закурил и задумался, что же делать дальше. Можно было бы взять пару заказов в такси, заработать лишнюю тысячу, но сейчас это казалось абсолютно бессмысленным. «Уберут! Меня уберут!» А глухого заботила только безопасность их шефа. «Ну, разумеется! Кто такой Марк, чтобы кто-то хоть на секунду задумался о том, что охрана, может быть, нужна и ему?» «Меня уберут!» «Как так вышло? Почему? За что?» Ему снова стало страшно. И взвинченный адреналином мозг внезапно выдал простой и логичный ответ на этот вопрос. «Олеся! Это все из-за нее!» Память услужливо подкинула картинки из детства. Деревянный домик-развалюха без всяких удобств, расположенный на задворках одной из главных туристических улиц города. Элитная школа, где учились либо очень способные, либо очень богатые дети, и в которой по нелепой прихоти судьбы оказался и Марк. Его разваливающийся дом был включен в крошечную территорию, закрепленную за лицеем. Почти ежедневные стычки и драки. В начальных классах он не смог подружиться ни с умниками, ни с богачами. И только когда Марку исполнилось двенадцать, Он выработал определенный образ действий, который помог ему без новых потерь пережить оставшиеся годы учебы. Он решил, что нужно выбрать одного из лидеров класса и любыми способами добиться его благосклонности, чтобы потом, в случае необходимости, прятаться за его спину. Марк выбрал Олесю, Олесю Стоянову, и этот выбор определил всю его дальнейшую жизнь. Но не пора ли что-то менять? Возможно, имеет смысл уволиться? Уехать из города? Сбежать, как крыса. Пусть так, но он сохранит свою жизнь. Если кому-то так сильно надо подобраться к отцу Олесе, что они устроили этот сюр. Ну кто он такой, чтобы пытаться их остановить? Да и ради чего? Марк отбросил в сторону недокуренную сигарету и улыбнулся. Мысль об увольнении ему нравилась.